Так я думал до тех пор, пока не взялся за рассказывать для взрослых. Неожиданно я стал уставать гораздо больше, чем когда разгружал вагоны. А подтолкнул меня выступить в новом качестве старейнейший друг товарищ по байдарочным походам физик Борис Зайцев. Он не раз говорил мне: строчить детские рассказики может каждый. Это забава недостойная настоящего мужика. Я спросил однажды. с прямотой дровосека, когда ты возьмешься за серьезное? Напишешь что-то для взрослых. Я взялся. Осторожно двинулся в сторону серьезной литературы. Изловчившись, я накатал десяток рассказов, одновременно пописывал и детские, в результате иногда получалось что-то безадресное, что я стыдливо называл «слоеным пирогом». Касаясь своего нового статуса, рассказчика для взрослых, Признаюсь, вместе с похвальными отзывами я слышал и убийственные слова. «Все это треп! О чем это? Кому это надо? Не чувствуешь конструкцию рассказа, не знаешь, как строить сюжет?» И получал разгромные беспощадные рецензии, после которых долго не подходил к столу. Одну получил сплошь подчеркнутую красным фломастером. Так безобразно прошелся по рукописи критик Челмаев. кто-то из друзей посоветовал, отправь ему году рукпись назад, пусть перепечатает, с какой стати должен делать ты. Понятно, что я не отправил, а поскольку своей машинки еще не имел, пришлось вторично идти к машинистке и вновь платить немалые для меня деньги. Некоторые приятели довольно остро восприняли мой новый порыв. Они привыкли считать меня художником, но еще пописывающим детские рассказики. что вдруг я еще полез в нешуточную область, они чуть ли не требовали, чтобы я не раздваивался. Так фотограф Владимир Лучин, любитель джаза и охотник, который, по его словам, словно кот видел в темноте, обеспокоенно спросил, «Для чего ты это затеял?» «Ты же не учился в литературном институте, ты заходишь слишком далеко. Журналисты Иванов и Трифонов...» Балагуры, вся жизнь которых цепь пустяков, разговаривая со мной, постоянно удивлялись. Как ты не читал Джойса? Или там Кавку? Я сразу чувствовал себя ничтожеством. Но пристав мои автобиографические рассказы, они заявили, пойми голова, у каждого в жизни найдется пара-тройка таких историй. И вообще, если проза пишется от первого лица, это не литература. Помню, их слова меня задели. и в очередной раз задумался о своем непрофессионализме. Но по пути домой, как всегда, запоздала. Нашел неплохой ответ. Историй полно, главное, как они записаны. От первого лица писали почти все наши великие классики. Это не обязательно документальность. Фиксация фактов — это, может быть, и художественное произведение, где автор говорит от лица героя, где есть вымысел и прочее. Может, я пишу не для славы и денег, а, как говорил Стейнбек, потому что мне просто нравится писать. На следующий день вооруженный этим могучим ответом я отправился в дом Жур, где Иванов с Трифоновым торчали по вечерам, и вдруг встречаюсь свирепого поэта Авсарагова. Я уже упоминал, что он слыл могильщиком авторитетов, вообще никого не щадил, случалось крылым матом. Мне повезло, меня лишь окатил холодной водой. Оселил один твой рассказец. Ничего хорошего сказать не могу. Он скривился, словно говорил об отбросах. Уброзы есть свои законы. Какие законы? Я не знал никаких законов, ведь был в литературе самоучкой, как бы крутился в кастрюле, не в силах вырваться на простор, и в очередной раз подумал, а не забросить ли писательство куда подальше. Позднее я вычитал у Бунина. В первой фразе все дело. А у Чехова, наоборот. Написав рассказ, надо вычеркивать начало и конец. Умение писать заключается в умении вычеркивать. Вроде, — повторил Микеланджело, — беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. Потом я прочитал у Батюшкова. Надо писать, как живешь, иначе все будет фальшиво. А у Толстого вычитал — Писатель должен знать, о чем пишет, любить то, что описывает, иметь нравственную позицию. Потом я наткнулся на статью Маршала, где писатель говорил, что вообще надо идти против всех правил. Только теперь я понимаю, что по большому-то счету для пишущих нет рецептов, и каждый писатель сам для себя устанавливает закон, руководствуясь своим чувством слова, чувством меры и прочими чувствами. А тогда, ясное дело, меня не покидало только одно чувство неполноценность. Но именно в те дни является очередной спаситель. Прозаик Борис Ореховский, мирный человек, никогда не делал резких заявлений, хотя Барков считал иначе. Реховский как-то заявил, что в Дед печатаются деловые люди, половину гонорара отдают редакторам. Раньше он все время прилипал к Михалкову, Алексину, а сейчас живет на даче кого-то богача. Но я ничего этого не знал. А вот мирные слова реховского помню, у каждого найдется читатель. Если книга помогла побороть невзгоды, отчаяние, да просто доставила радость хотя бы трем-четырем людям, значит она написана не зря. Позднее я встретил художника Юрия Семенова, человека сложнейшей души. Мы перекинулись словами и уже разошлись, как он. окрикнул меня. Совсем забыл. Тут с семьей недавно переезжал, таскал вещи, устал и присел на стул, и вдруг увидел на полке твою книжку. Тонкую, и детскую. И знаешь, честное слово, не на шутку увлекся, пока не прочитал до конца и ничего не таскал. Спустя некоторое время мне позвонил актер Владимир Белоусов, глубоко театральная и пивная душа. Я только вчера выписался из больницы. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но твоя книга помогла мне выздороветь. А недавно прозаик Михаил Ишков, а я в душе еще скажу, сообщил приятную вещь. Еду в электричке. Вдруг входит парень и поднимает над головой твою книжку. «Граждане, пассажиры», — говорит, — «мне здесь попалась вот эта книжка. Она не просто понравилась, я не мог оторваться. Трудно поверить, что в наше время так еще пишут». Обычная торговца перебил Ишкова. А он, — не скажи, на твою книжку среди моих соседей очередь. Так что несколько читателей у меня уже есть. Недавно чуть было не появился еще один, знакомый слесарь и водопроводчик. Его душа постоянно стремилась к красненькому, и он признавал только две профессии — слесаря и шофера, все остальные считал ерундистикой. Встретил меня во дворе и расплылся. Тут мне в руки попалась книжонка. Внук ее читал. Забористо написано. Забыл, кто написал. Случаем мне ты? Золотой ключик называется и заготал. Я оценил его иронию и стал соображать, как поудачнее ответить. А пока туго дум, соображал, он удалился. Кстати, этот слесарь потрунивал не только надо мною. Нашему дворнику, который живет с дворнягой и кобельком, постоянно с улыбкой говорит, что его пес голубой, поскольку не обращает внимания на сучек, а свою болтливую тещу называет однозвучно гремит колокольчик. И все же, как каждый литератор, я надеюсь, что когда-нибудь и другим читателям будет нужно то, что я написал. Очутившись в литературных кругах, я взял себе за правило никогда не подходить к известным личностям. Даже если с ними где-то уже кто-то знакомил меня. Этим правилом я руководствовался все эти годы. Теперь даже к приятелям, ставшим знаменитыми, первым не лезу. Жду, пока они сами подойдут. Возможно, это глупо, но я не хочу навязываться и таким образом сохраняю свое, пусть небольшое достоинство. Некоторые знаменитые приятели, вроде Успенского, уже ко мне не подходят, только кивают издали, видимо, совсем ошалея от своего могущества. Добавлю еще вот что. Никто от меня не слышал никогда, будто я сделал что-то стоящее, тем более навортил что-то значительное. Может, пару раз сказал, вроде получилось, кажется, более-менее удачно. Не ради какой-то наигранной скромности, а призявляя к прозе определенные требования. «У тебя заниженная самооценка, недавно мне уже старому, — сказал драматург И чего подобного. Я знаю, что написал несколько сносных рассказов, — Но, сравнивая себя с великими, вижу у них огромные полотна, которые, сколько ни перечитывай, каждый раз открываешь что-то новое, а у меня всего лишь описание, зарисовки. Великие выходят за рамки времени, а я барахтаюсь в всю минутном отрезке. Рядом с великими все они что? Помню, перечитал «Вечера на хутре и опустились руки. Не смог больше работать. Не знаю, как у других, но меня сильные вещи подавляют. Убеждаешь, что я вечный ученик, в основном учусь на своих ошибках. Читая могучих классиков, поражаешься, как все у них легко и органично, и так просто, что не замечаешь писательской техники, точно так же, как не различишь стыков в вампирной мебели или швов в хорошем костюме, короче, настоящего мастерства не видно. Только при тщательном вчитывании замечаешь великий, Обращаются со словами бережно, словно с вещами. и думаешь, писательство – та же работа, что и у столяра и у портного, только теми профессиями можно овладеть, а здесь нужно призвание. Что и говорить. Словесное произведение должно быть крепким, как добротно сделанная мебель. Это отлично сшитый костюм или хорошо отлаженный механизм, и на одних эмоциях здесь не вылезти. Без знания ремесла не обойтись, а этих-то знаний мне и не хватает. Потому и стал самоедом, и никогда не называл себя писателем, только литератором. Ко всему я думаю, что даже и уверен, настоящий писатель, и художник, и музыкант должен быть узнаваем А таких единиц. Что касается лёгкости, у великих добавлю, истинное мастерство всегда создает обманчивое впечатление легкости. но понятно, что эта легко даётся немалым трудом. Я никогда не устраивал своих выставок, хотя двадцать пять лет вел и за студию в ЦДЛ и мог это сделать не раз. Все холсты раздарил приятелям-литераторам, художникам было бы стыдно. И вообще не считаю себя художником, то есть мастером, имеющим свою изобразительную манеру. Считаю себя только умеющим рисовать. Но и это часто ставлю под вопрос. И опять-таки, И какой-то там ложной скромности, кривляне, теперь под старость мне начать на все эти позы и фокусы. Я просто вижу разницу между тем, что делаю, и тем, как это делают настоящие таланты. Короче, я всю жизнь сомневаюсь в себе, сильно недоволен собой, иногда даже ненавижу себя, поэтому мне и непонятно. Как многие писатели, друзья и художники не видят своей работы со стороны, как могут хвастаться посредственными вещами. или превзносить таковы. За мной не зажавеет. Я их ругаю, гавриков, распекаю как надо, от меня они не дождутся поблажки, ведь кого любишь, к тому и требованию. Я кастелю только те, кто достиг известности, умеет защищаться, кому много доносного и спрос. Слабых, безвестных не посмел бы. Кое-кто может сказать, какое имеешь право судить других. Сам ты что сделал? Отвечаю, чтобы... Судить о литературе не обязательно быть писателем. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Каждый может плюнуть на это мнение. так я стал более-менее полноценным литератором. Приблизился к своим дружкам, даже запланировал купить пишущую машинку, как символ профессионализма и богатства. И влился в громадную армию писателей. По всей стране их насчитывалось более десяти тысяч. От этой цифры захватывал дух. Писатели представлялись золотой ордой, не иначе. Понятно в историческом смысле, а не в смысле качества. Я прикинул. Если каждый из этих воинов за год напишет по книге, получится гора, которую не перечитать за всю жизнь. Правда, позднее выяснилось, что среди писателей есть авторы одной единственной книжки. Так главврач поликлиники Литфонда Геллер написал Как делал операцию во время войны, а летчик Гофман вспомнил бомбежку Берлина, обоих через связи приняли в писательский союз. Таким же Макаром стали писателями некоторые актеры, вроде Гурченко, Ливанова, Золотухина, Разуовского и разные полковники и политики, воспоминания которых накатали оборотистые журналисты, Хруцкий, Макаров и прочие. Писателями значились генерал Свигун и адмирал Гайдар, но уж руководителю государства за его мемуары сам Бог велел иметь писательский билет. Сейчас писателями числятся даже такие негодяи, как С. Филатов и Новодворская. Первый недавно всем обнаглел, решил прибрать к рукам весь особняк ЦДЛ, видимо, посчитал, что мало наворовал, будучи правой рукой президента. А вторая считает Чехова и Достоевского болотной классикой, и не возражает, если большая часть русских вымрет, от России останется одна Московская область. Понятно, ничтожество часто самоутверждаются через жестокость. Но и без этих творческих личностей, в кавычках, армия писателей выглядела внушительно. Были даже целые семейные кланы с серьезными фамилиями. где в писательском союзе состояли не только оба родителей, но и их дети. Там звание писатель передавалось по наследству, часто вместе с дачей в переделкин, Катаевы, Марковы, Туры, Симонова, Червинский. Детских писателей в Москве тоже числа снимало, сотни четыре, и вначале я потерялся в этой толпе, но потом заметил, что одни писатели в силу старической немощи уже ничего не пишут. Другие кропают пересказы, инсценировки, составляют сборники, то есть занимаются чем угодно, только не сочинительством. Третье числа случайных мастеров пера, получив престижные членские билеты, конечно, сопутствующие привилегии, о них еще скажу, вернулись к своим основным профессиям. Короче, результат этих подсчётов... действующих писателей-сочинителей набирало всего ничего, десятка два, три и всего-то небольшой караван. Я знала, что такие пропорции существуют у журналистов, но что в союзе писателей? Все писатели представлялись страшными умниками, большущими личностями и, как работники, жутко плодовитыми, в смысле, выдаваемой продукции. Самое смешное, В свои сорок лет я оказался одним из молодых писателей, поскольку средний возраст членов Союза переваливал за пенсионный рубеж. Такое было дряхлое сообщество. Мое-то поколение немного его разбавило, но ну, по-настоящему оно помолодело во время перестройки. Когда разделилось на несколько Союзов, и каждый принимал в свои ряды всех желающих, принимали целыми ватагами и табунами по списку, лишь бы увеличить общую массу. Физический вес, чтобы принадлежать имущество и кусок хапнуть побольше. Вот такие вот мерзкие комбинации. Нам для вступления в Союз требовалось иметь не меньше трех-пяти книжек. За исключением тех немногих, кто шел кратчайшим путем по блату, и рекомендации известных писателей. Проходили длинную процедуру. Четыре комиссии приема и утверждений. Сейчас все упростилось. Достаточно Напечатать пару стихотворений в многотиражке или взять в какой нибудь интервью, и все, ты член Славного Союза. Теперь, наверное, многотысячный писательской армии удвоился. Во всяком случае, на книжных развалах чма детективов, эротики, секса, но совершенно не издают классику и современных прозаиков и поэтов. Все получилось как в природе. где дикие растения сильнее культурных и быстро забивают всяких интеллигентов. Раньше книга была духовной пищей стоила копейки, многими имели домашние библиотеки, теперь книга-товар, который большинство не по карману. В 70-х годах союз писателей был могущественным, имел огромное издательство, выпускающее книги миллионными тиражами, поликлинику, в которой никогда не было очередей, По Больничному писателю платили неплохо и считалось, что каждый писатель просто обязан болеть хотя бы два раза в год. Книжную лавку, где продавали книги, недоступные простым смертным, прекрасную библиотеку, пошивочное отелье, парикмахерскую, бюро обслуживания, где выдавались продовольственные талоны, билеты в театре и прочее. Свои люди сидели в железнодорожных кассах и в кассах аэрофлота у метро пятого года. Ну и, ясное дело, союз писателей владел огромными зонами отдыха, прекрасными домами творчества, в Подмосковье, в Прибалтике, в Крыму и на Кавказе. Вот масштабы. Причем в подмосковные дома творчества каждый писатель без всяких героических усилий раз в год мог взять путевку бесплатно. Особо надо отметить, что в Переделкино и Внуково были персональные дачи с обширными участками, которые пожизненно закреплялись за каким-нибудь Классиком. По утрам в эти поместья приезжал Рафик со свежими продуктами, а другой микроавтобус всегда стоял наготове, чтобы отвозить Классиков в Москву, хотя многие из них имели машины шоферами. Такие условия для творчества Классикам ничего не стоили, все оплачивал литфонд. После смерти Классика обычно за поместье начиналась драчка между теми, кто не имел таких условий, и посредственности, чтобы почувствовать себя классиками. Но чаще наследники покойного заранее вступали в писательский союз и оставляли дачу для себя, для своего творчества. Союз писателей строил добротные жилые дома в центре столицы и всем своим членам постоянно улучшал жилищные условия. Лауреаты обитали в правительственном доме в Лаврушинском переулке, в высотки на Котейнической набережной. просто известный у метро аэропорт и так далее. И в Союзе были комиссии по распределению дачных участков и автомашин. В Литфонде у метро аэропорт располагалось бюро пропаганды, от которого писатели ездили в командировки по всей стране. А в самом Союзе десяток комнат занимала иностранная комиссия, от которой писательский цвет катался по заграницам. Ко всему прочему, некоторые из писателей получали безвозмездные денежные пособия, годовые стипендии. Позднее для особо ценных и заслуженных работников пера еще негласно установили немалые президентские стипендии. Не знаю, как другим, но мне союз писателей представлялся гигантским спрутом, охватившим всю страну, даже Кремль. Как известно, его щупальца и раньше туда тянулись, но в последние годы там просто обосновались писатели-общественники, сомнившие себя черти кем. Они верховодят в президентском совете, комиссии по помилованию, естественно, особенно активны всякие приставкины, вайнеры, герберы, розовские сумасшедшие вроде чудаков. Ну, а главным достоянием рядовых писателей был их клуб, знаменитый ЦДЛ. И в первую очередь пёстрый зал автографами, пародиями и шаржами на стенах. Большинство из этих каракуль оставили знаменитости, но в какой-то момент директор ресторана решил увековечить и современную элиту. А мне, как художнику дома, предложил расписать юморными рисунками стену буфета. Я, разумеется, не отказался и тем самым примазался к знаменитостям. Как известно, Литфонд и, соответственно, ЦДЛ были созданы для неимущих и пьющих писателей. А поскольку большинство хороших поэтов и прозаиков именно таковыми и являются, то, естественно, они считают ЦДЛ своим вторым домом. Действительно, там царила семейная атмосфера, к писателям относились уважительно, гардеробщики приветствовали. Буфетчицы Анна Ивановна и Муся отпускали выпивку, сигареты и кофе в кредит. Сначала и официанты обслуживали счет будущего гонорара. Тем, кто чересчур напивался, дежурные вызывали такси, а дебоширам грозили милиции. Иногда не только грозили, но стражи порядка, как правило, подвозили дебоширов к отделению и прощались, все-таки творческие личности. Правда... Время от времени при входе в ЦДЛ вывешивались объявления, кому запрещалось посещать клуб месяц или два, но это были единичные случаи. В ЦДЛ можно было сразиться в шахматы или по телевизору посмотреть спортивную передачу, а в пестром запросто пообщаться со знаменитостями, провести вечер с подружкой, ну и, само собой, выпить с друзьями. Благо, в буфете косовалось полно всякой выпивки. От Рябиновки до Зубровки – и бутерброды были на любой вкус. Во время кампании за трезвость выбор выпивки стал скромнее, только коньяки и сухое вино. Но водку умные люди покупали у официантов, а еще более умные, мы, разумеется, приносили с собой. Теперь все это в прошлом. С приходом к власти демократов Союз распался на несколько писательских кланов, и издательство «Советский писатель» развалилось. Поликлинику продали каким-то дельцам из Израиля. Дома творчества остались в ближнем зарубежье. Коттеджи в Переделкино скупили новые русские. От бывшего достопамятного ЦДЛ тоже мало чего осталось. Часть дома сдали его аренду коммерческим фирмам. Из холла устроили зоологический музей. Повсюду шкуры медведей, чучело туров, крокодилов. Это в доме гуманистов. Пёстрый зал превратили в кафе записки охотника. Большой зал в кинотеатр, где по три раза крутят боевики, а в ресторане цены взвинтили так, что не подступишься, там теперь гуляют новоиспеченные бизнесмены, по вечерам улицу Воровского заполняют мерседесы и ауди. Кстати, раньше всякие богатые мафиози липли к нам, хвастались перед своими девицами знакомством с писателями, теперь эти денежные мешки над нами смеются. Теперь в ЦДЛ охранников больше, чем писателей. Понятно, новых русских надо охранять, ведь у них постоянно передел разборки. От всего ЦДЛ писателям оставили только подвальный буфет, но и тот закрывается в восемь часов. Конечно, важно не где сидеть, а с кем. С друзьями из хамья в сквере уютное местечко, и дешевое вино, кажется, коньяком. Но все же в знаменитом Пестром была особая атмосфера, и не только семейственность. Там витал дух великих предшественников, и это обязывало подтягиваться. Теперь мало кто из писателей ходит в ЦДЛ, большинство стали нищими и сидят по домам, крайне редко встречаются, чтобы выпить по рюмке, вспомнить старые времена. Теперь можно с горечью сказать «прощай, ЦДЛ». Судьба нашего родного дома, оскорбленные и униженные писатели, это в миниатюре судьба всей страны. Демократический ураган повсюду оставил после себя опустошение, обломки. Стоит сказать еще несколько слов о союзе писателей. В отличие от ЦДЛ, где я провел долгие, наверное, лучшие годы, сам союз, повторяю, остался для меня каким-то непонятным монстром. Он находился в двух шагах от ЦДЛ, занимал соседний особняк, в который можно было попасть через подвальный переход, да еще размещался на верхних этажах ЦДЛ. Плюс к этому имел особняк на Комсомольском проспекте и где-то, кажется, на набережной какое-то строение. До сих пор не могу понять саму структуру бывшего Союза. Разницу между союзами писателей СССР, России и Москвы. Получалось, что мы состояли сразу в трех союзах, что ли? Собственно, вся эта мешанина меня никогда не интересовала. а сейчас и подавно просто представляю, сколько секретарей и всяких замов грели руки на своих должностях. Тем более, что существовали еще какие-то вспомогательные объединения вроде групп комов, литераторов и драматургов и отдельно для избранных где-то на цветном бульваре пен-клуб. В нем, кстати, наряду с хорошими писателями также пребывали всякие скандальные писаки вроде бездарного истерика Ткаченко, пошляка Виктора Ерофеева или разных особ, пишущих про оргазм и про всех, с кем спали. Но вернусь в середину семидесятых годов. Почти все мои друзья-литераторы вступили в союз писателей на год, два раньше меня. Некоторые из них уже успели ухватить славу за хвост и вцепились в нее довольно крепко. Ну, а я, поскольку иллюстрировал эти книжки, немного примкнул к этой славе. Ко времени моего вступления мои друзья успели побывать во многих домах творчества, творчеству, поездить в командировки, а кое-кто и получить квартиры. Эти последние посоветовали мне подать заявление в жилищную комиссию. Я жил с матерью, младшим братом и сестрой, инвалидом первой группы, в 16-метровой комнате. Кроме нас в квартире проживали еще две семьи. Что это была за жилплощадь? Первый этаж, дощатые полы, по которым бегали мыши, газовая колонка. За окнами грохотали таверники окружной железной дороги, а в подъезде круглогодично не давали прохода комары. Как шутили жильцы и стояли насмерть. Столом нам служил требующий ремонта кабинетный райль Шрёдер. Надеялись когда-нибудь его починить, но так и не починили. Мать с сестрой спали на такте... Мы с братом кидали монету, кому укладываться на раскладушке, кому на полу под роялем.